«Так», — прервало наше молчание, — «а сейчас мы с тобой пойдем на главную площадь». «И что мы там найдем?» — поинтересовался Джек. Я порылась в интернете и наткнулась на объявление о том, что сегодня в городе устраивается вегетарианский фестиваль. «И ты хочешь туда пойти?» «А почему нет? Мне вот, например, интересно посмотреть на то, что же там будет». «Не знал, что ты вегетарианка». «Была когда-то». «Что значит «была»?» — не понял Джек. «Ну, я не ела мяса целых 24 года». А в этом году почему-то сорвалась. И теперь меня на него так и тянет. Но, видимо, организм требует. Да уж, лучше прекращал. Обидно есть зверушек. Ну да ладно, пойдем быстрее. Не хочу ничего пропустить.